Глава 4. Ити было некуда, несмотря на лето и на удивление теплую погоду. Голова все еще болела, да и настроение испорчено окончательно. Рита решила переждать время на работе. Около входа заметила группки родителей, рядом сновали дети, в основном младшие. Подростки уже не пойдут на родительское собрание с мамами, а шестилеток одних дома, как правило, не оставляют. Значит, собрание закончилось. Рита глянула на экран телефона. Действительно, она и не заметила, как пробежала почти четыре часа. Кто-то здоровался с Ритой, кто-то пропускал мимо глаз, а кто-то попросту не знал, кто такая Маргарита Ивановна. Родители видели тренерский состав, а с методистом знакомились на общеклубных праздниках. Да и то, часто она была «та девушка». Клуб большой, а должность у Риты незаметная. Она прошлась по первому этажу. В помещении, где проходило собрание, никого не было. Только два мальчика лет десяти разносили стулья по кабинетам, из которых их принесли. Поднялась на второй этаж. Там спортивных залов почти не было. Только два. И те для взрослых, которые сейчас закрыты. Кабинет директора, большая тренерская. Общая комната, где проводятся собрания для всего коллектива. Внизу несколько маленьких тренерских. Еще душевые и небольшое помещение, именуемое столовое. С микроволновой печью, кофеваркой, кулером, стратегическим запасом чая и печенья. Сережи нигде не было. Большая часть кабинетов была закрыта. Директор, он же старший тренер Матвей Леонидович, на спортивной базе, у секретаря отгул, а попросту ей разрешили на работу не приходить. Без надобности она сегодня. Тренировок нет, так что в клубе только серёжа да те, кому срочно нужно было прийти, но такие вряд ли нашлись. Было тепло, что большая редкость в Сером Петербурге. Все использовали шанс насладиться летом, пусть оно и длится один день. Рита прошлась по коридору, Снова спустилась вниз, набирая на ходу мужа. Длинные гудки пошли сразу, а вот трубку он не взял. Рита настойчиво звонила, обходя зал за залом. Заглядывала в тренерские, пока не дошла до последней. Там же хранился спортивный инвентарь и запасное обмундирование. Как-то нехорошо стало у закрытой двери. Душно. Одновременно бросила в горячий пот, и ледяной холодок прошелся по спине, скользнув в ступни. Естественно, Сережа там. Ему просто негде больше быть. В магазин он не мог выйти. Клуб же открыт, а ключи у него. Да и зачем ему в магазин? И, конечно, он там не один. В этом у Риты не было сомнений. Внутренне содрогаясь, Рита дернула на себя дверь. — Все-таки женская интуиция – не пустой звук. Сережа находился в тренерской кладовке действительно не один. Он посмотрел на Риту, поправил белокурые кудри, которые лезли в глаза, потому что он нагнулся над низким столиком и что-то писал на листе А4. Напротив сидела Юлия Павловна и смотрела глазами преданного щенка, надеявшегося, что ее заберут домой. И можно ли назвать эту позу «сидела»? Рита так изогнуться не сможет никогда в жизни. Пятая точка Юлии Павловны была максимально отклячена назад. Поясница выгнута, а грудь почти полностью вывалилась из глубокого разреза ярко-голубой полупрозрачной блузы. Бюстгальтер был того же цвета, что и блуза, на тон темнее и выгодно подчеркивал объем и форму тогда как Рита не могла похвастаться ни тем, ни другим. — Маргарита Ивановна! — Юлия Павловна улыбнулась, сверкнув зубами. — Здравствуйте! А что вы здесь делаете? — Мужа ищу своего! Рита все-таки не сдержалась и повысила голос. На приветливую улыбку не хватило выдержки. — Ритуль, садись, привет! — очнулся Сережа и чмокнул ее в висок когда Рита плюхнулась рядом в кривоватое, но широкое кресло. «На чем мы остановились?» Он обратился к Юлии Павловне. Та поерзала, облизала губы и посмотрела на собеседника с кривой улыбкой. «О!» — якобы очнулась от своих мыслей она. «Четыре упаковки воды по поллитра «Угу!» как Филин ответил Сережа и поставил галочку напротив соответствующего пункта в своем листе. Потом они продолжили. Рита смотрела, как Сережа время от времени поглядывает на Юлию Павловну. Иногда улыбается ей, а Юлия Павловна растекается. Казалось, еще немного, и она выпростается из своего голубого одеяния и предстанет перед тренером своего сына, обнаженной Аки-богиня. Рита с трудом сдерживалась, чтобы не вцепиться в волосы этой белокурой Гиттери. У нее начала дергаться нога, а настроение, и без того плохое, ухнуло куда-то в минусовые отметки. Хотелось орать, визжать, плакать. «Хорошо, Юлия Павловна, думаю, с остальным вы разберетесь сами». Сережа встал, тем самым давая понять, что разговор закончен. «Мне прийти упаковывать это?» Она показала рукой на огромные сумки, сваленные в углу, и инвентарь, который каждая группа брала с собой. База была оборудована, но кое-что все равно приходилось вести. «Да и лишним точно не будет. У меня есть свободное время». С готовностью кивнула она и заглянула в глаза Сереже, нагло игнорируя присутствие Риты. Словно та тень или даже прозрачная настолько, что и тени-то не видно. «Спасибо, мы справимся», — с улыбкой ответил Сережа и открыл дверь, явно выпроваживая гостью. Юлия Павловна прошествовала мимо, кинув вежливое «до свидания» Маргарите Ивановне, выводя восьмерки бедрами. «Я позвоню», — она обернулась и глянула на Сережу. Рита чуть не взорвалась. «Когда удобнее?» «Не надо. Я сам, если будет необходимо. Мы все обсудили». «А если будут вопросы?» — настаивала Юлия Павловна. «Если будут, звоните», — согласился Сережа. Попрощался и закрыл дверь, смотря на Риту. Та считала до десяти и обратно. Она уже достаточно взрослая, чтобы не устраивать безобразных сцен. «Достаточно умная, чтобы понимать, что ее муж — лакомый кусок для таких вот Юлий. Достаточно верит своему мужу». «Что это значит?» — Рита уставилась на Сережу. «Что вы тут делали?» Разобрали инвентарь и заодно согласовали список необходимых вещей на смену. «А сам ты справиться не мог? Парней старших позвать? Илью? Максима Семеновича?» «Мог, конечно. Я сам и пошел. А тут она со списком этим. Не выгонять же!» Сережа развел руки. «Сама пришла. Отлично!» Рита фыркнула. «Сама!» — кивнул Сережа. «Нюша, перестань. Ты все видела. Она сидела там, я здесь. Мы сверяли список. Это все, что было». «То есть другого места не найти, чтобы сверить список?» Рита почти плакала, слезы стояли близко-близко, перекатывались, обжигали, пока не побежали дорожками по щекам. — Нюшенька, я же не маленький мальчик, чтобы вскакивать и бежать на открытую местность, если ко мне женщина подошла. — Мы поговорили и разошлись. Перестань, глупенькая, я же только тебя люблю. — Почему вообще она с этим списком носится Других родительниц нет. Рита едва не топала ногами от возмущения и обиды. Сережа женатый человек. Почему никто этого не видит? Не считается с этим. Рита для всех пустое место. Права мама. Никогда ей не удержать мужа. Потому что она едет с нами. Просто ответил Сережа. Она родительский комитет и сопровождение. Что? Рита отошла на пару шагов потом еще на пару и еще на несколько, лихорадочно встряхивая руками, чувствуя, как краснеют щеки. Шея покрывается пятнами и неприятно зудит. Боль в животе усиливается, к горлу подкатывает тошнота. — Нюша! — Сережа мгновенно подлетел к Рите. — Да ты что, глупая! Я не звал ее, она вызвалась. Ты же знаешь, что желающих не найти, а тут сама хочет поехать. К тому же медик. Представляешь, какая удача? Юлия Павловна – педиатр. Нам даже для сопровождения врача искать не нужно. А он обязателен для детских организованных групп. Кому я это рассказываю, ты сама знаешь. У нее лёшка проблемный, часто болеющий. Вот она и едет с ним. Социальная адаптация ребенку нужна. Но страшно, что заболеет. Так что со всех сторон отлично, что Юлия Павловна едет с нами на всю смену. Сережа гладил Риту по волосам и рассказывал, «Какое везение, что такая прекрасная Юлия Павловна, целый педиатр, составит компанию Сергею Витальевичу летом». А Рита слушала и боролась с тошнотой, пока та не одержала победу. Рита схватилась за рот двумя руками и рванула к уборным, по пути врезаясь в кого-то. Ее снова вывернула, хотя уже было нечем. Спазмы подступали и подступали. Рита ревела и никак не могла остановиться. Не могла перестать думать о правоте мамы. Надо же, какая она уродилась. Мама у Риты настоящая красавица. Статная, высокая, с гривой рыжих волос. А папа высокий и очень-очень умный. Он знает всё на свете и на работе его ценят, уважают. В городе знают его имя. А у Риты ни маминой красоты, ни ума папиного. И мужа уводят прямо из-под носа. Рите и противопоставить нечего этой Юлии Павловне. Купи она хоть десять таких блузок и лифчиков, ничего от этого не изменится. Надо было слушать маму и выходить замуж за Матвея. Правда, что толку? Это Матвей своей жене не изменяет а ей и Рите точно бы стал. Какая разница? Ирита снова залилась слезами, пока ее не поднял с кафеля серёжа и не умыл холодной водой. «Ритуль, ты бы оставалась в такие дни дома!» Он сочувственно кивал. «Всегда ведь плохо. Истерика вон снова. Пойдем, хорошая моя. Я там чай горячий сделал». Он накинул на плечи Риты свою флисовую кофту с эмблемой клуба и повел на второй этаж в столовую.